«Глава седьмая. Кода. Не тревожь воду. Фродо Бэггинс. Не поддавайся огням. Голлум. Джон Толкин. Ненавижу смерть. Терпеть её не могу. Вы, конечно, скажете, кто же её любит? Но в тот вечер я открыл для себя, что я, оказывается, ненавижу её не как явление, а как процесс». И дело даже не в том, что это больно, страшно и ужасно отвратительно, а в том, что это противоестественно. Странный, пугающий опыт. Всему, как известно, своё время. Мне пришлось поторопиться. Хорошо мы поступили или плохо, решать не мне, а кому я и сам не знаю. Знаю только, что это было больно, Мерзко, жутко, страшно. И и вообще я не могу подобрать слов. Начать с того, что я нифига не помнил. Нет, конечно, что-то помнил, как без этого. Но все воспоминания и мысли так перемешались, что некоторое время я совсем ничего не соображал. Кто я? Где я? И что делать? Мне показалось, прошли часы, но скорее всего это были минуты или даже секунды. Потом в мою левую руку не сильно дёрнуло, что-то горячее и мокрое уткнулось мне в ладонь. Я вздрогнул, ахнул, опустил взгляд и увидел её. Собака была чёрной и громадной. Чтобы лизнуть руку, ей приходилось нагибать голову. Ростом она была почти мне, по поясу. Цепь по-прежнему соединяла ошейник с браслетом на моей руке. Как ни странно, именно это помогло мне вспомнить, что к чему. Возможно, потому что сцена заковки была последним сильным впечатлением, которое я принёс с собой оттуда. «Так вот какая ты!» – пробормотал я. Звуки собственного голоса показались мне далёкими и приглушёнными. Уже знакомый эффект своеобразного антиэха, когда слова, слетая с губ, как будто сразу затихают и с трудом доходят до моих ушей. Казалось, я слышу их благодаря вибрации черепных костей. Наверное, так слышат себя глухие, если пытаются говорить. Однако Танука, а в том, что это именно она, или вернее, её альтер-эго, я не сомневался, меня услышала, прекратила теребить за руку и уселась рядом терпеливо ожидая, пока я соберусь с мыслями. Наконец-то я смог разглядеть её вблизи, заглянуть ей в глаза, и первый же взгляд потряс меня до глубины души. Глаза собаки были белые. Даже не белые, а слепяще белые, как ртуть, будто оттуда из глубины всплывали на поверхность водоворота света. Интересно получается. Растерянно подумал я. Там черноглазая блондинка, здесь чёрная псина с белыми глазами. Это случайность? Закономерность? Собака никак не реагировала. Я смотрел на неё довольно долго, надеясь отыскать какие-нибудь знакомые черты. Удостовериться, что это и впрямь она, моя тонука. Но взгляд скользил и ничего не улавливал кроме разве что глаз. Уши и хвост на месте. Хотя купированный оборотень это было бы уже слишком. Определить породу мне не хватило знаний, а так она была высокая, чёрная, с гладкой шерстью. Я читал, что собачьи породы делятся на акромикриков и акромегаликов, то бишь на собак с бульдожьей, сплющенной физиономией, будто по ней треснули сковородкой. И собак с вытянутой мордой, вроде Борзых или Колли. Это не относилось ни к тем, ни другим. Волчий стандарт. Но даже при беглом взгляде ясно, что псина та самая, которая мерещилась мне в кинотеатре, в подземелье и вообще. Хотя, наверное, не мерещилась, а просто показывалась. Мне стало не по себе. Не поймите меня неправильно. Не то, чтоб я боялся.